Глава 21 первая. Второй этаж цитадели. Я все же заглянул вниз в казематы замка, куда скрылся созерцатель, но остался разочарован. Проход в этом месте был завален огромными глыбами. Меня посетила запоздалая мысль. Уж не они ли падали, когда я бежал наружу? Но если подумать, быть того не может. Ведь проход шел в противоположную сторону, и двигаться мне бы пришлось по-другому. Разве что, может быть, под пологом все несколько различается, ведь он способен изменять то, что закрыл собой. Я сделал себе мысленную пометку при возможности расспросить хранителя крепости подробнее о пологе неведения. Возможно, он сможет что-то сказать. Мои воспоминания, возникшие от синергии с хранителем, напомнили мне об одном из королей Янтарного острова — Жил он тогда в крепости, что целиком и полностью вышла из-под полога неведения уже в готовом виде. Строители лишь достраивали новые участки, расширяя ее по мере нужды. Как же ее назвали? Кажется, что это была железная схватка. Уже позже потомок перенес столицу в центр острова, сделав янтар свет Великий центром всей империи. И все-таки обитатели крепости Рух оказались догадливее меня, что сыграло с ними злую шутку. Они сообразили, как остановить распространение осирения в регионе, но оказались не готовыми к тому, что их будет ждать внутри. Еще бы! Лицом к лицу столкнулся с озерцателем. Я про себя сделал отметку. Их также не готовят и к ловушкам в замке. Впрочем, оно и не мудрено, если ты являешься обладателем светлого щита. Жрецу, когда он лишился треугольного щита и палицы, а также своего защитного купола, хватило ума повернуть назад. А вот тело белого рыцаря, что открывал турнир в графстве с другим участником, сидело впереди по коридору. Здесь же, сразу при входе на второй этаж, справа от винтовой лестницы лежал и труп Лкада-лучника. Тело рыцаря прислонилось к стене в конце коридора. Издали складывалось впечатление, словно он присел отдохнуть, устав рубить остылых в этом коридоре. Но это было далеко не так. В руке рыцарь сжимал светящийся белым светом маяк, Я слышал о таких артефактах. С их помощью, попавший в беду, мог призвать жреца Хота, чтобы он исцелил его. Возможно, на этот призыв и шел нераскрытый кулак Титана Йоткейма. Почесал подбородок я. Существует легенда, что служитель Хота может даже оживить погибшего воина, если его убили недавно. Что такое практиковалось жрецами крепости? Этот предмет объяснял, почему оба представителя крепости Рух оказались здесь. Рыцарь явился, чтобы победить осирение, а жрец попытался прийти к нему на выручку. А вот Улкат, дитя ворга и волка, пёр до последнего. Я хорошо помнил свою воспитанницу Зу. У них проявлялось нечто общее в поведении. Скорее всего, он прибыл раньше и прошёл на второй этаж до того, как созерцатель поднялся из глубин катакомб под крепостью, но позже белого рыцаря. Похоже, он прокрался мимо гарнизона и избежал ловушек. На теле не видно внешних повреждений. От чего же ты помер, Лукад, скажи-ка нам. Я осторожно перевернул его тело ногой на спину. Передо мной лежало окоченевшее тело чемпиона клана ворга и волка и изгнанника. Я увидел клеймо на его шее. Разглядеть эту отметку на турнире я не смог. Похоже, шаманы племени так и не признали Лукада настоящим волком, да и на турнире Он демонстрировал искусную иллюзию, а не подлинное перевоплощение. Его лицо застыло в беззвучном крике, в гримасе абсолютного ужаса. Он словно окаменел, а его тело на ощупь представлялось совершенно деревянным. «Здесь была медуза, бестия полога», — указал я на остекленевшие глаза. Мой голос звучал ровно, поэтому почти не искажался повязкой мелхимика. Видимо, кивнула. Арса нагнулась и высказала предположение. Порождение аполога. Она либо исчезла, лишившись мрака, либо заразилась, попав под осирение Но, скорее всего, ушла вместе с озерцателем вернувшись назад. Выходит, что первым в замке появился белый рыцарь. Я указал на фигуру в конце коридора. Потом сюда проник кат и попытался повернуть назад, но не смог выйти из крепости, поскольку из ее глубин поднялся созерцатель. Потом в крепости побывал и жрец хота, а после него появились... «Смеющиеся сёстры», — восстановил я картину событий. «Да, я увидела, что одна из охотниц сражается возле ворот. Подлые срамы прямо на моих глазах убили её напарницу. Я едва успела спасти последнюю из них». Кивнула в сторону ведьмы Арса. Её речь была эмоциональная, потому голос выходил сдавленным, так как доносился из-под фильтрующей повязки мелхимика. «Моей запасной маски, между прочим», — подумал я. «Нужно быть поосторожнее, чтобы самому не лишиться своей». «Мы вместе вошли в замок, а дальше я не помню». Потерла ло охотница. «Вас схватил созерцатель, и только своевременная подсказка хранителя аванпоста помогла вас спасти». Укоризненно посмотрел я на девушек. Внутри меня что-то перелилось, я почувствовал, что мой внутренний резерв сил начал восстанавливаться. «Ты умеешь общаться с хранителем?» Весьма заинтригованно спросила Арса. «Да, я не оборвал связь до конца, и теперь, когда нахожусь на грани жизни или когда сплю, он может говорить со мной», — пояснил я девушке. Там, в далёких северных предгорьях, по завершению службы, обычно все охотники проходят ритуал, позволяющий полностью оборвать связь с хранителем. Или, как в случае с Арсой, её хранитель сам провёл обряд в последний день, уложив её в кровать, и на следующей девушка проснулась уже в таверне. После того, как ритуал завершён, охотник забывает всё, что было на стене, и все связанные воспоминания. В обмен все изгоняющие остылых получают щедрую компенсацию в виде того мастерства, с каким они сражались под контролем хранителя. А вот о чём думал их древний старик в тот момент, они уже не помнят. Тело приобретает как бы врождённые инстинкты борьбы со стылыми. Как простой обыватель отдергивает руку от горячего, так охотник впадает в боевой транс. У такого ритуала есть еще одна серьезная обратная сторона. Вышедшие из-под власти хранителя убийцы падали, больше не могут ни с кем устанавливать ментальную связь. Мы осторожно шли по коридору, усыпанному порубленными двуручным мечом телами прислуги и стражей. В комнатах, которые мы осмотрели и оставили позади, было пусто. Белый рыцарь прошел здесь железным вихрем снося все на своем пути ржавая сталь стражников выбежавших из казарм с лязгом рассыпалась от тяжелого двуручного меча. Те, кто нес свою вахту в день заражения выскочили из каморки с оружием и тоже пали от раскрученного оружия удивительно, но привитая в жизни дисциплина влияет на поведение остылых. так они много сотен лет просидели в этой каморке, неся свою вахту. Дальше шли комнаты дворян, мастерские и даже пыльная обсерватория с винтовой лестницей наверх, в башню. Я подумал, что местный астроном может так до сих пор сидеть где-то на ее вершине, созерцая звезды. Но я прогнал эту мысль, как-то стало не по себе от такого. Дальше по этажу расположились двери в комнаты картографа и помещения местной прислуги. Белый рыцарь положил путь до двух закрытых дверей в самом конце коридора. Комната, возле которой он сидел, прислонившись спиной к стене, была мастерской артефактора, а вот дверь напротив была закрыта. Скорее всего, она вела в комнату придворного волшебника. Я подержал за локоть ведьму, которая умудрилась оступиться в тесном коридоре, заваленном порубленными телами. Я осмотрел место, где сложил свою голову белый рыцарь. Мечник воспользовался фламбергом и порубил несколько выбежавших ему навстречу безмозглых остылых из прислуги. Они выбегали из оставшихся помещений в конце коридора, услышав звуки боя. Рыцарь не останавливался, но шел, сражая десятки противников. Их тела теперь лежали вдоль всего коридора. Здесь, в самом конце, мастер меча схлестнулся со стражем покоев лорда, дисциплинированный, верный и, думаю, при жизни преданный солдат. Он даже после смерти вернулся на свое место и не покинул веренный владетелям пост. Место сражения сохранило плачевные результаты скоротечного боя. Воины схлестнулись мечами. Я вложил два пальца в зарубки от фламберга на стене. Похоже, что рана мешала белому рыцарю правильно проводить приемы, и это было подмечено личным телохранителем лорда. Остылый подло надавил на раненое еще на турнире плечо мастера Меченька своей металлической перчаткой. Скорее всего, боль сбила с ритма белого рыцаря, помешала раскручивать волнистый меч, Но это не могло стать причиной смерти. Изучая тело, я отогнул кольчугу возле сердца и замер, рассматривая место смертельного укола. И потом, воспользовавшись заминкой, пока рыцарь страдал от боли, остыл и сократил дистанцию и вонзил тонкий и узкий кинжал. Милосердие. На последнем издыхании воин крепости Рух отрубил голову личному гвардейцу местного лорда, пошатнулся и замер у стены. Как странно. Почему рана рыцаря, полученная на турнире, еще не зажила? Там же были хорошо обученные маги и жрецы. Я присел напротив сидящей фигуры. Даже сейчас вокруг нее кружилась аура света, не подпуская осирения к останкам павшего. Я осторожно отвел руку, сжимавшую маяк, и отстегнул пластину на плечной брони, чтобы изучить то, что находится под ней. Так я и подумал. Копье было сделано из тарысовой древесины. Похоже, что культ костей подменил оружие зелёному рыцарю, чтобы отомстить тому, кто выследил их последователей. «Почему рана не зажила?» — спросила охотница, не поверив своим ушам. «Таресово дерево. Думаю, это дело рук культа костей». И снова осмотрел рану. Я сам не до конца верил в происходящее. Тарасова, Ты не ошибся?» — вновь переспросила девушка, присев рядом. Я покачал головой и отогнул краешек кольчуги, чтобы показать рану. Рубец очернился совсем как у охотников. Раны, полученные за горами, не заживают долго, поэтому я не удивлен, что даже у рыцаря из крепости Рух рана все еще оставалась. Да, это точно оно. Похоже, что у культа есть возможность попадать за горы. Ведь это то дерево, которое можно найти только по ту сторону загорья. На мгновение я задумался, вспоминая о хранителе из крепости Легата Иннесента, древнем страже, что пал от культа костей, и стал личем. «Очень похоже». Припомнил я и свой бой в кальдере. Впереди коридор поворачивал налево, окончившись покоями лорда. Открывать вторую закрытую дверь, ведущую в личную комнату владетеля, мы не стали, а наоборот выглянули наружу и увидели, что там когда-то давно был сад. Фонтан со статуей в виде девушки с едва давал воду. «Очень похоже, что часть стены обвалилась, перекрыв его течение». Разобрав завал, наша группа присела возле усилившегося, но еще недостаточно мощного потока, устремившегося вниз с холма. Ведьма вздрогнула, что-то почувствовав, и стремительно начертала руками светящиеся в воздухе алым символы, постепенно усиливая и расширяя поток. Таинственные знаки переливались, отливали красным какое-то мгновение, а потом исчезали легкой дымкой, вторя движением девушки. Стоило нам увидеть первый полностью завершенный символ, как камни, прикрывшие собой дверь в покое лорда, начали с гулким грохотом раздвигаться в стороны. А после, где-то в коридоре, с жутким скрежетом распахнулась вторая дверь. Дверь в комнату волшебника. «Вы не почтили лорда замка своим появлением?» пророкотал упырь. «Пожалуй, таких я еще не видел». Он был старый и имел жуткие проплешины от осирения, которые обильно разрослось на нем, подобно лишайнику. А еще у жуткого порождения осирения имелся металлический доспех, его явно подгоняли уже после того, как лорд обратился. За его спиной появился сектант из культа костей, в черном балахоне и с неподвижными глазами, глубоко посаженными камнями в костяных глазницах. Вот кто погубил крепость. Придворный маг. Лич погладил чудовище, как домашнюю зверушку, и указал костлявым пальцем на нас. Я посмотрел на ведьму. Она продолжала ритуал, все усиливая и расширяя поток. Теперь, даже если в схватке с местным волшебником наша группа погибнет, а сирения все равно ослабнет и, намокнув от влажности, как говорят мелхимики, осядет, и в целом регионе к югу снова станет возможно дышать».